Глава пятая Гонец прибыл вечером, когда в старой Олеговой гриднице почти все затихло. Давно погасли светильники на столах, горел огонь в очагах, дым уходил под кровлю, с помостов доносилось похрапывание спящих гридей. Служанки ушли в девичью избу, им вставать раньше всех, задолго до рассвета, доить коров и коз, печь хлеб, варить кашу. Княгиня Эльга давно отослала спать своего единственного сына Святослава. Ему с осени пошел седьмой год и сама собиралась уйти в избу, ей ведь вставать вместе со служанками, но медлила. То, что Ингвар и Местина зимой оба дома, До сих пор казалось ей удивительным и создавало такое радостное чувство, что жаль было с ним расставаться. Они и еще двое, Гримкель и Хрольф, из числа самых давних оружников Ингвара, выросших вместе с ним, сидели возле очага, неспешно допивая вечернее пиво. Если подумать и не упомнишь, когда такое было, чтобы князь проводил зиму дома. Даже в первые ее зимы в Киеве после того, как она приехала сюда семь лет назад из-под Пскова. Обычно зимой их не бывало здесь. То Ингвара, то Местины, а то обоих сразу. Сбор дани, походы и разные дела гнали их в дорогу всякий раз, как только встанут реки. Эльга смирилась, что так будет всегда. Кто же будет собирать дань, кроме князя? Уступивший эту обязанность другому, вскоре потеряет и престол. Тому пример ее племянник, Олег-младший, Их с Ингваром предшественник на киевском столе. Но в эту зиму Ингвару не надо было идти в полюдье. Дани не будет. Вместо Дани он разместил на постой по волостям варягов, которых решил придержать до будущего лета, до возвращения посольства во главе с Ивором от греков. Несмотря на уверение романа Цесаря в «Вечной любви», Ингвар не считал дело законченным, пока ему не привезут харатью, подписанную романом и его соправителями, скрепленную клятвами в присутствии русских послов в храме небольшого дворца. Этой зимой Ингвар побывал только в гощении, поляне считались его родным племенем, вернее, он занимал у них место своего князя, И совершить объезд полянских городков над Днепром должен был не столько ради сборов, сколько ради благополучия земли на предстоящий год. Все его сборы с полян заключались в том, что в каждом городке он приносил жертвы в местном святилище, после чего устраивался пир со старейшинами родов, а каждая молодуха, вышедшая замуж в последний год, подносила князю кусок льна на сорочку. Это полотно шло на одежду ближней дружины. При молодом князе это дарение сопровождалось множеством шуток о том, вместо чего подносится полотно, и каким образом при старых князьях ежегодно закреплялось родство владыки с его землей. Но много времени не отнимало. Сама по себе земля Полянская сильно уступала тем просторам, которые оказались во власти ее князя. Отворилась дверь в дальнем конце длинной гридницы так далеко, что морозное дуновение со двора не достало до скамей перед очагом. Эльга не обратила бы внимания, мало ли кому надо выйти или войти, но заметила, как Мистина поднял голову, как заострился его взгляд. Тогда она тоже повернулась. К ним шли двое оружников, оба засыпанные снегом. Первый — Отгейр, десятский гридей. Второго она не узнала, даже когда он скинул на затылок худ и снял покрытую снегом шапку. Черные волосы, молодое скуластое лицо. «Княже!» — Отгир остановился перед инговором и Местиной, поднявшими головы к нему. «Карл щепкой из Вышгорода человека прислал. Вести важные. «Будь жив, княже, и вы воеводы!» — гонец поклонился, и князь кивком велел ему говорить. К нам от Мирогостя из Троиславля человек прискакал, а к нему Видослав из Любича прислал. Говорит варяги, что по сожу стояли. Мятеж подняли, с места снялись и сюда, на Киев, идут. Что? Ингвар, Местина и двое других, Гримкель, Секира и Хрольф, разом встали на ноги. Кто там? — спросил Местина. Много их? — одновременно спросил Ингвар. — Видел их видослав Говорит, с полтысячи будет. Пять-шесть сотен. Главные там — тень, берег, Хамальберег, Мороз. Когда видослав их видел? — Нынче в полдень. Сразу в Троеславль человека отправил, а оттуда к нам. — Молодцы! — Местина хлопнул гонца по плечу. — И ты молодец, войня. От Любича до Киева было пять пеших дневных переходов но три конных гонца, сменяя друг друга, одолели их за неполный день. — Чего они хотят, Ведослав знает? — спросил Гримкель. — Он с ними говорил, войне, польщенный тем, что первый княжеский воевода помнит его имя, имя одного из семи сотен большой дружины. Смущенно взглянул на князя. — Что, мол, недовольные варяги, корма мало, и в Царьград их не отпускают, а они хотят, чтобы, как при Олегеев, По своей воле. «Зимние скуки, что ли, вздурились?» — нахмурился Гримкель Секира. «Ну что, я в Выжгород», — Местина взглянул на Ингвара. «Надо к Тормору посылать, да?» — спросил Хрольф. «Посылай. А ты...» — Ингвар повернулся к Гримкелю. «Своих поднимешь завтра до свету, я сам пойду». «Княже!» Мистина мягко положил руку ему на плечо. «Неуместно тебе бегать навстречу всякому клюю пернатому. Давай я поеду». «Неуместно?» — Ингвар злобно сдвинул брови. «А им на меня хвосты подымать. Уместно, жма?» Внезапный мятеж варягов-наемников разозлил его тем сильнее, что этой зимой он рассчитывал на редкий в его жизни покой. Осознание того, что произошло, И к чему может привести, все сильнее разжигала его гнев, на лице проступило выражение свирепости. Ты, князь, убедительно напомнил Мистина побратиму, который вечно об этом забывал. Твое место вот здесь. Он кивнул на утонувший во тьме резной престол с двойным сиденьем. Кто они такие? Эскель с Хамалем, чтобы сам князь русский им навстречу бегал. Чтобы лихих людишек унимать, у тебя дружина есть так что ты оставайся, храни покой в городе, а я поеду. Прямо сейчас, — подала голос Эльга, — к утру буду в Выжгороде, а они... В полдень были у Любича, то есть... Местина быстро загнул два-три пальца, по памяти считая переходы. Только завтра к ночи буду у Троеславля. — А к чему такая спешка? Разве выжгородцы ненадежны? В Вышгороде Эльга прожила два года, в то время как в Киеве сидел Ингвар с Огняной Марией и до сих пор считала этот городок своим. «Нет, но они уже весь день знают о мятеже. Чем быстрее они меня увидят, тем быстрее успокоятся». Большая дружина сейчас насчитывала семь сотен человек, еще не восстановив свою численность после больших потерь первого похода на греков. В Киеве при князе была только полусотня грядей телохранителей – а большая дружина, разделенная на две части, стояла в Выжгороде и Витичеве, выше и ниже Киева, примерно в переходе по реке. Ивор, в последние годы, бывший выжгородским воеводой, еще летом уехал вместе с греками в Царьград, возглавляя ответное посольство. Этой зимой его замещал Кари Щепка, человек опытный и надежный, сын одного из соратников Олега Вещева, но непривычный к такой высокой должности — и выжгородские оружники его знали плохо. При угрозе мятежа там требовалась более надежная рука, и столь быстрое появление среди выжгородцев самого мистины Свинельдича покажется им сродни чуду. — Какой срам! Мы не можем удержать в узде своих наемников! — в негодовании воскликнула Эльга. — Если узнают греки, все труды пойдут прахом. Изменили как раз те люди, которые принесли нам победу. Мы им столько чести воздавали, столько наград раздали, а им все мало. Они решили, что теперь вся земля русская им принадлежит. Я им жма покажу, что кому принадлежит. Я князь, а они за серебро служат, сброд безроду племени. По торгам набраны, а думают указывать мне? Купырям в болоте будут указывать. Роман решит, что даже если на этих людей мы не можем положиться, у нас вовсе нет сил, и вся русская земля вот-вот рухнет. Но если ты с Винельдич их перебьешь, Роман подумает, что больше за нас воевать некому, и бери нас голыми руками. — Так что же теперь? Отпустить их? — возмущенно бросил Ингвар. — Может, по гривне золотой еще выдать? — Если отпустить, все дружины... И варяги, и русы, и славяне решат, что можно восставать и требовать от князя всего, чего ему угодно, и плевать на свои клятвы. И нам не нужно побоище прямо возле Киева. Как знать, во что это выльется? Что скажут поляне? Скажут, князь привел сюда варягов, но не может удержать их в узде, и они разоряют земли, которые должны защищать. Мы опять будем перед всеми виноваты. Княгиня, успокойся. Мистина стоял между пылающими возмущением князем и княгиней, будто скала в бурных волнах. — Если завтра пойдут слухи, они наверняка пойдут. Вы должны всем киянам показать спокойствие и уверенность. Я все улажу. Греки ни о чем не узнают. Обещаю. — Если утром выйдешь из Выжгорода, то можешь первым дойти до Добромышля, — сказал Гримкель. — Я не пойду им навстречу, — Мистино мотнул головой. Была охота людей трудить. Варягом есть что нам сказать. Пусть сами идут. Пока дойдут через пять переходов по снегу. У них пыл-то поугаснет. А мы их в Выжгороде в тепле подождем. Тогда и поговорим. К утру наш человек будет в Витичеве у Тормора. Если они утром выйдут, через день будут здесь. Да, и пусть Айрам со своими придет. Ты, княже, завтра собери здешних, кого сможешь, и мне вслед отправь. А я там посмотрю, как пойдет. — Как пойдет? Чтобы все они в хель пошли, — сердито бросил Ингвар. — Слышишь? Если не сдадутся сразу, перебей их всех до одного. Они мне на оружие клялись. Права была Эльга. Надо было их еще осенью прочь отослать. Мне здесь посреди руси лихих людей не надо. Кто не мой человек, тот мертвый. Все. Мы им не спустим. Ты не беспокойся. Сейчас вернусь. Местина пошел к выходу, кивком позвав за собой гонца. Не суетясь, он двигался спокойно, как всегда, давая понять просыпающимся от шума гридям, волноваться не о чем, все в наших руках. На ходу он сделал несколько легких знаков своим телохранителям, и они живо разошлись. Двое поехали на свинельдов двор за собственными оружниками Мистины. Двое остались при нем. «Ута даже не увидит мужа перед отъездом», — подумала Эльга. Ратияры Кручина передадут ей, чтобы быстро приготовила ему дорожную одежду и прочие пожитки, а сами соберут его оружие и доспехи. На княже двор старший киевский воеводы являлся только со скромосаксом у пояса. Что здесь еще нужно? Помогите боги, чтобы оружие ему не пригодилось. Может быть, там какая-то глупость, и все дело получится уладить мирно?» И к этому Мистина, умный и хладнокровный, пригоден гораздо более, чем сам князь. Дожидаясь своих людей, Мистина обсуждал с Ингваром и воеводами предстоящее дело. Эльга молча слушала. Мистина тихо втолковывал что-то своему побратиму князю. Судя по выражению лиц, Ингвар сначала упрямился, потом стал уступать. Но Мистина говорил так тихо, что Эльга не разбирала слов. Когда все было готово, вещи доставлены, гонцы разосланы, Мистину, уже переодетый в некрашенный дорожный кафтан поверх серой шерстяной рубахи, подошел к Эльге попрощаться. — Постарайся, чтобы он не ехал за мной, пока я сам не позову, — прошептал он, наклонясь, чтобы поцеловать ее на правах зятя, а то дров наломает сгоряча. — Да будет с тобой удача. — шепнула Эльга, касаясь губами его шероховатой щеки. Многое она отдала бы, чтобы продлить эти мгновения, пока ощущала на своем лице тепло его лица, его дыхание, его запах. Прежде чем отойти, Мистина быстро подмигнул Эльге, не меняя каменного выражения лица. Только этим и намекнул, как не хочется ему, вместо того, чтобы отправиться в теплую постель у себя дома, садиться в седло и мчаться сквозь зимнюю ночь по заснеженному руслу Днепра на север. Старшему киевскому воеводе было двадцать шесть лет. Казалось, силы его, победителя греческого царства, не имеют предела. Он уже ушел, но Эльга все ощущала щекой прикосновение его щеки. Заскрепела дверь, в душноватом тепле избы повеяло морозной свежестью со двора. — А я что говорил, они добромышель заняли. Согнувшись в низком дверном проеме, в княжью избу вошел карий щепка, рослый, худой, морщины на загорелом лице придавали ему сходство с тонкой сосной в трещинах коры. Местина лежал, вытянувшись во весь свой немалый рост, Три локтя до да две пяди, на медвежье покрывавшей постель. «Заняли?» — Местина сел. «Мирно заняли. Людей побили. Драки не было, Крепимир их так впустил. Да и куда ему было деваться, дружины-то нет. Засядут теперь в городце, поди-ка вытащи их оттуда». Зима, обещавшая быть спокойной и скучной, принесла мятеж варягов — Храбрости Карри было не занимать, но он больше привык исполнять чужие решения, чем принимать свои, поэтому очень обрадовался быстрому появлению Мистины в Выжгороде. Однако приказа немедленно выступать навстречу мятежникам Мистина не привез. Дружина оставалась на месте, лишь упражнялась усерднее обычного. — А зачем их тащить? — Мистина спустил ноги на пол и пригладил волосы. — Поедят они в добромышле всех коров, а дальше что? Это мы теперь их там запрем. Вот они и у нас в руках». Чего-то подобного он и ожидал. Ясно было, что мятежные варяги, утомленные зимним переходом от Сожа, постараются занять какой-то из городков к северу от Выжгорода, закрепиться там и отдохнуть. Любич или Выжгород, сильные крепости с дружиной, им были не по зубам, но не составляло труда попасть в Троислав или Добромышль, Родовые городцы, защищенные лишь невысоким валом, где никакой дружины, кроме собственных жителей, не имелось. Местина не видел смысла утомлять своих людей переходом по заснеженному руслу Днепра. Варяги неизбежно придут к нему сами, и даже если пограбят несколько селений вдоль своего пути, беда невелика. Но они не глупые и понимают, если прольют кровь, то и самим пощады не видать. Эскеля, Хамаля и Гримора Местина знал уже года три. Это не глупцы, они не станут губить возможности для мирного исхода дела. Вынужденное бездействие и самому Местине давалось нелегко. Вышгород значил для него больше, чем просто Олегова крепость выше по Днепру. Оставив Эльгу в Киеве, в Вышгороде он оказался не дальше от нее а ближе, в этой самой избе два года назад. Здесь она жила, когда оскорбленная новой женитьбой Ингвара порвала с мужем и покинула Киев. Сюда он, Местина, приехал уже под первым снегом, когда его перестали ждать. И здесь он добился того, о чем мечтал пять лет перед этим. Любовь Эльги упала ему в руки, как созревшее яблоко, которому собственная сладость не дает больше держаться на ветке. С тех дней изба изменилась. Эльга увезла отсюда все свои пожитки, покрывала, занавеси, ларцы и ларчики. Весной, когда войско уходило на Дунай, Эльга перебралась в Киев и больше сюда не возвращалась. Только Ингвар останавливался здесь, если приезжал в Выжгород или направлялся куда-то мимо него. Но каждое бревно здесь напоминало Местине о прошлом, о той поре, когда он был счастлив. И Эльга была счастлива, несмотря на все сложности этих двух лет между походами на юг и неопределенности будущего. Невозможно было спать на этой самой лежанке, которую он когда-то впервые разделил с ней, и не вспоминать. Заново перебирая в памяти все события этих двух лет, крупные, что свершались у всех на глазах, и те, о каких знали только он сам и Эльга, Мистина снова убеждался, что поступил правильно. Да, он мог бы объявить Эльгу своей женой, а себя князем киевским. И дружины, и даже кияне его поддержали бы. Носительницей власти над русской землей в глазах народа была Эльга, а он показал себя самым достойным ее. Но как не влекли его возможность обладать и Эльгой, и властью, и Русью, хватило ума понять. В тот день, когда он объявил бы себя их обладателем, все только началось бы. Ингвар не смирится, не такой он человек. Русская земля от Варяжского моря до Греческого оказалась бы вновь разорвана. Они с Ингваром много лет воевали бы между собой, а потом любой сосед легко одолел бы ослабленного победителя. Вот и все, чего они с Эльгой добились бы, пойди на поводу у страсти. Среди тайных мечтаний о княгине Местина не забывала о деле. Вчера прибыли две сотни оружников из Витичева, в том числе конная полусотня печенега Айрама. Он остался у Ингвара на службе после совместного похода на Дунай. В первый же день, прибыв в Выжгород, Местина отправил десяток на север к Любичу, велел обойти лесами вдоль русла Днепра и передать боярину Видославу приказ готовить дружину к делу. Видослав был человеком опытным. Он состоял под началом Местины в походе по Вифинии, был в Гераклее. После всех сражений он привел назад в Любич не более трети того отряда, что оттуда уходил. Но привез добычу и за два прошедших года набрал новых отроков — в основном из полян и северян. Передовые разъезды ждали появления мятежных варягов, чтобы вовремя предупредить Мистину и кари «Еще денек подождем, если они прочно там засели, будем разговаривать. А если дальше пойдут, здесь и встретим. А знаешь что?» — передумав, Мистина встал на ноги. «Я сам вперед проедусь». Эта изба и эта лежанка навевали ему мысли об Эльге, Но Мистина понимал, ему нужно думать совсем о другом. Мятеж Варягов дразнил его возможностью решить одно дело, к которому иначе подступиться было бы сложно. И Мистина снова и снова прикидывал, рассматривая его с разных сторон, правда ли здесь будет выигрыш, и чем грозит неудача. Это дело стоило обдумать с холодной головой, подальше от этой старой медвежины. Обе стороны — княжьевые воеводы в Вышгороде и мятежные варяги в Добромышле — на следующий день выслали дозорные разъезды навстречу друг другу. Примерно на полпути они и встретились на заснеженном русле Днепра, который зимой превращался в широкую дорогу. Те и другие держали луки на но обошлось без стрельбы. Две горсточки всадников заметили друг друга еще до того, как сошлись на перестрел, придержали коней и выждали. Выжгородский разъезд в этот раз возглавлял Унамир по прозвищу Волод, десятские ближней дружины Местины. Понимая, что столкновение произойдет вот-вот, Местина предпочитал полагаться на своих собственных людей. Завидев впереди конных, Унамир поднял над головой левую руку, показывая, что хочет поговорить, и поехал вперед, шагом, велев своим людям оставаться на месте. Посреди Днепра... Под снегом, похожего на обширное поле, расчерченное следами санных полозьев, ног и копыт, он был прекрасно виден со всех сторон. Ему навстречу направился другой всадник. Вдоль Днепра дул морозный ветер, оба прикрывали лицо краем худа, натянутого поверх шапки, так что видны были только глаза. Тем не менее они узнали друг друга. Вторым был Сельвар Бешеный, знакомый у Намиру со времен первого похода на греков. «Ты, Сёльвар!» — так приветствовал его у намир Сам он был из полян, но за десять лет в дружине Местины овладел русским языком и мог свободно объясняться с варягами. «Вот и снова свиделись. Не ждали мы вас так рано. Говорят, вы соскучились у сажан и сорвались с места, не дожидаясь весны? Вижу, это правда. Свинельдич ждет в вышгороде и будет рад услышать, что у вас случилось». «Что у нас случилось?» — огрызнулся Сёльвар. — Нас законопатели глядь, в какие-то дыры убогие. Живем в проголодь, будто какие-то рабы, глядь. Мы этого терпеть не будем. Это мы победили греков для Ингвара, а он теперь нас и кормить не желает. Мы с него спросим, глядь. Мужчина на четвертом десятке Сёльвар всю жизнь провел в военных походах под стягом того или другого вождя, Обычно в лице его отражалась бесшабашенная веселость, за которой угадывалась скрытая жестокость. Широкая ухмылка показывала отсутствие двух верхних зубов, а от внешнего угла больших глаз расходились такие прямые глубокие морщины, что напоминали отпечаток птичьей лапы с четырьмя пальцами. «Поедешь со мной и передашь свинельдючу, чего вы хотите?» Унамир показал плетью себе за спину. «Как бы не так, чтобы вы меня взяли за жабры?» «Свинельджич поручил мне дать вам слово, что тот, кто приедет для переговоров, невозбранно уйдет обратно». «Нет», — с мрачной решимостью ответил Сюльвар, — «пусть он сам приезжает. Его мы не тронем. Он достойный человек, его мы уважаем». «Вот там, чуть позади», — Унамир снова показал плетью себе за спину, — «на восточном берегу. Есть весь. Дворов пять-шесть, леший знает, как зовется». Пусть кто-то от вас завтра в полдень приедет туда. Свинельдич тоже приедет, и вы все обсудите. Сльвер подумал, отыскивая подвох, сколько человек с ним будет? Думаю, мы будем. Наши два десятка. И от вас столько же. Поклянись, что он не задумал чего-нибудь. Унамир усмехнулся. Откуда мне знать его мысли? Но если боитесь. Я до того останусь с вами. Проваливай, Сюльвара, задела слово «боитесь». Я передам. Унамир приветственно махнул рукой, развернулся и уехал к своим. «И как он тебе показался?» — спросил Мистина. Унамир Волод сидел в княже-избе Вышгорода, а слушали его сам воевода, кари и их старшие оружники. Прозвище Унамир получил не за величину. Рост он был среднего, внешней мощью тоже не поражал. Обычный крепкий парень лет двадцати пяти. Карие глаза, густые черные ресницы, широкие черные брови, заметная горбинка на сломанном носу. Почти примета отрока из дружины. Местино ценил его за храбрость и здравый смысл, который сказывался в свободной, уверенной речи. «Вид не самый цветущий». Может, это от холода, но показался он мне бледным и не очень-то здоровым. отощал, кашляет. Глаза воспаленные. Вид? Унамир слегка скривился. Затравленный. — А ты говоришь, — Местина взглянул на кари Они уже дней семь, а то и десять делали пешие переходы сквозь ветер в лицо. У них половина хворых должна быть. — По глазам судить они сильно озлоблены, — добавил Унамир. Сёльвард так на меня зыркал, будто готов живым проглотить. — Если на голод жалуются, так из чего им быть здоровыми? — воскликнул Кари. И добрыми. Не ездил бы ты к ним, свинельдич. Пусть бы сюда присылали. — Если я не поеду, они подумают, что я их боюсь. А я их не боюсь. — Они же сюда не поедут, как раз потому, что боятся. — Меня. — Местина слегка двинул бровью. Варяги, два года ходившие под его началом, знали, бояться его стоит. За безымянной вестью, назначенной местом встречи, с ночи наблюдали и с другой стороны. Местина с двумя десятками своей ближней дружины приехал первым, со стягом и трубачом, и гудение рога разносило по заснеженным окрестным полям и рощам весть о прибытии старшего киевского воеводы. Посланцы наемников показались почти сразу после этого, видно, выжидали за рощей. С ними тоже было двадцать человек. Обе дружины расположились вокруг двора, избранного Местиной для переговоров. Самой большой избы, откуда хозяйское семейство на это время перешло к родичам, прихватив всех своих кур, ягнят и телят, чтобы не попались под ноги чужакам. Местина сидела у стола, так что взгляд вошедшего сразу падал на него в хорошем кафтане с отделкой красно-зеленого шелка, с дорогим мечом-корлягом на плечевой перевязи, с тяжелыми витыми золотыми обручьями на обеих руках. Мстислав Свинельдич самим своим видом воплощал мощь русской земли и ее князя. На синей шерсти кафтана ярко блестел пояс, два лета назад взятый как добыча у печенежского князя Едигара. Ремени несколько ременных же хвостов были плотно усажены серебряными позолоченными бляшками, отлитыми в виде человеческого лица или морды Барса. Пока пояс носил Едигар, тот знаменовал высшую знатность его рода и высокую славу воина. Оказавшись у Местины, пояс стал служить знаком удачи, способной все это одолеть. На лавке справа от него расположились Кари Щепка, Унамир Волод и Второй Десятский. Торгист-Рыбак, а еще трое выжгородских сотских — Годурм-Пепел, Стейнар-Волна и Дьярви-Колос. Между Местиной и Лавками стояли четверо его телохранителей, так чтобы не заслонять людей, и казались неким молчаливым продолжением вождя, еще одним проявлением его собственной силы, а не чем-то таким, чем он заслоняется от внешних опасностей. Для варягов все это не было новостью, лишь напоминанием, против какой силы они выступили. Пришли двое — тень и Велиев Зала, варяг лет тридцати, чьи темно-русые волосы ранняя седина превратила в подобие россыпи золы. Он прежде отличался плотным сложением, а овальное лицо от избытка здоровья напоминало наливное яблоко. Теперь же он заметно осунулся, и краснота говорила отнюдь не о здоровье. — Здравствуй, Эскель, — спокойно сказал Местина, не вставая с места. — Садись. — И ты, велеев Он кивнул на место за столом напротив себя. Стол был совершенно пуст. Без настоящих хозяев дома на нем не было даже коровая и солонки, которые полагается иметь на столе во всяком обитаемом жилье. Эскель Теня кинул пристальным взглядом избу, пересчитывая людей в ней и прикидывая, откуда можно ждать опасности. «Телохранителей у меня четверо. Можешь привести столько же», — добавил Местина. «У тебя больше людей. Ты думаешь, я собираюсь устроить побоище в избе?» «Не собираюсь. Это же вы нарушили наш уговор, а не мы. Так что это мне полагается ждать от тебя коварства, а не тебе от меня. Но мы же встретились поговорить. Хватит озираться, будто домового ждешь. Садись». Эскель прошел к столу и сел. Велев почти упал рядом, тяжело дыша. Провел рукой по лбу. Мистина заметил, что пальцы у него дрожат. Четверо пришедших с ними варягов стали у них за спиной, слева от Мистины. — Рассказывайте, — спокойно велел Мистина. — Что случилось? Почему вы снялись с места? Куда идете и чего хотите? Само это спокойствие подавляло. Эскель хорошо знал его, не в первый раз видел этот непроницаемый взгляд серых глаз, но, пожалуй, впервые ощутил, что значит оказаться под этим взглядом не как подчиненный, а как недруг. Местина вовсе не старался выглядеть угрожающим, но в самой его уверенности было нечто холодное, губительное, будто он одним дуновением мог наслать смерть на неугодных. В этих глазах не было злобы или вражды, но было нечто более пугающее. Легкое любопытство живого к тому, кто вот-вот может отправиться в Хель. Казалось, он знал, сама Хель незримо стоит у него за спиной и немедленно схватит того, на кого он ей мигнет. Эскель вздохнул, собираясь с мыслями. Он знал, что хочет сказать. Все это уже сто раз за эту зиму обговаривалось с его соратниками. Но ему нужно было присмотреться к Мистине, попытаться понять, как эта речь будет принята. Местина тем временем сам учинил ему быстрый осмотр. Да, вид голодный и озлобленный. Обветренное лицо осунулось, под глазами тени, на высоких скулах красные пятна. Длинные светлые волосы давно не мыты, связаны в хвост, несколько дней не чесаны, Одежда грязная и потрёпанная, руки черные, Короткая светлая борода свалялась. В зимнем походе трудно выглядеть ухоженным. Самому мести не случалось, и выглядеть, и пахнуть еще хуже. Но вот этот полузатравленный взгляд — это выражение упрямства, готовности умереть, но не сдаться злой судьбе. Другого он и не ждал. Эти люди прошли с ним Вифинию и битву при Гераклии. Кольнуло в сердце сожаление. Будь жив, Хавстейн, он бы этого мятежа не допустил. Даже и случись повод для раздора, с Хавстейном они бы договорились до возмущения, а не после. Сменивший его Эскель тень всем хорош, не глупый отважен, но не вынес испытания скучной зимой. Он хочет все и сразу, немного королевской крови дразнит его несбывшимися возможностями, не дает жить спокойно, но незаконность этого ручейка обрубает честолюбивые порывы. И еще раз Мистина мысленно поблагодарил своего отца, который раздобыл в жены княжескую дочь и сумел добиться законности потомства от нее. «Ингвар Конунг обращается с нами, как с рабами», — с вызовом начал Эскель. «Мы живем в проголодь. Ваши смерды, которые обязались нас кормить, не дают ничего, кроме гнилой репы. Если мы сами добываем себе мясо, то нас обвиняют в нарушении охотничьих угодий. Погост Вейлиева сожгли, он едва вывел людей». «То есть подпереть дверь снаружи смерды не догадались?» — уточнил Мистина. — А Велеев перед этим угонял их скот? — А что мне оставалось делать? Подыхать с голоду вместе с людьми? — хрипло ответил велеев Лицо у него было красное, а пухшие глаза лихорадочно блестели. Мы целыми днями то сидели на льду у прорубей, то бродили по лесам, искали дичь. Выпадали такие дни, что хоть кору сосновую жри. Зачем Ингвар загнал нас туда, чтобы мы подохли до весны? Про пива и пиво мы забыли с самой осени. Только соснового пива у нас было сколько угодно. Вы могли послать ко мне, то есть к князю, и сказать, что вам не хватало хлеба? К князю? У нас есть кое-что к князю, — продолжал Эскель. Мы знаем, что он намерен запретить нам переходить на службу к грекам по своей воле. Этого мы так не оставим. Ингвар, видно, так возгордился победой, добытой нашими руками, что вообразил, будто мы все его рабы. Он может делать с нами, что хочет. Может не кормить нас, а потом держать сколько ему угодно у себя на службе. Мы этого не позволим. Мы требуем, чтобы нам дали припасов до весны, а еще чтобы Ингбор поклялся, что не станет мешать нам уходить на службу к грекам, как это было при Хельге Хитрым. В новом договоре с Романом это должно быть указано, что, мол, если у кейсара будет нужда в войске, и люди придут к нему наниматься, то пусть остаются по своей воле, — прохрипел Велиев. В какое бы время ни пришли, так было в договоре Хельги Хитрого, И так должно быть у Ингвара. «Пусть он даст такую клятву, пока греки не приехали и договор не скреплен», — добавил Эскель. «А обращаться с нами, как с рабами, отправлять нас к грекам или задерживать, по его желанию, мы Ингвару не позволим. Таково было наше общее решение всего нашего войска. Ингвару придется с нами считаться, если он не хочет большой беды в своем собственном городе». «И вас это тоже касается!» в зала посмотрел на вожгородцев. «Варяги или русы? Роману это все равно, лишь бы знали, с какого конца за меч браться. При Хельге хитром вы могли бы весной вместе с нами уйти в Миклагард и заработать там по семь сотен золотых на брата. Но теперь и вы никуда не двинетесь, пока Ингвар вам не позволит. А он не позволит, пока нуждается в дружине». — А нуждаться в ней он будет всегда, потому что одарен слишком малым количеством удачи, — подхватил Эскель, глядя в глаза Мистине. Ингвар — слабый и недостойный конунг. Он едва ушел из Босфора с десятью кораблями. Если бы не другие люди, спасшие его задницу, он мог бы сам попасть к грекам в плен. Другие люди, одаренные лучшей удачей и доблестью, Взяли в Вифинии славу и добычу и привезли ему те цветные одежды и золотые кольца, которые он теперь раздает своим боярам. — А что получили мы? — Велиев раскрыл широкую ладонь. — Смотри, свинельдов сын, ты видишь у меня хоть одно кольцо. У меня их были десятки, а больше нет ни одного. Мы выменили свои украшения на хлеб, пиво и прочие припасы на теплую одежду. Все это нам должен был дать конунг. «Мы требуем, чтобы Ингвар обеспечил нам все необходимое, чтобы мы дожили до весны как достойные, свободные люди», повторил Эскель. «И дал клятву весной отпустить нас всех к Роману и не мешать всем желающим туда уйти. А вы...» Он взглянул на выжгородцев. «Если у вас есть...» Немного ума и достоинства. Должны поддержать нас, чтобы через зиму или две не оказаться в том же самом положении. Несколько мгновений стояла тишина. — Или что? — спокойно спросил Мистина. — Что? — Велиев непонимающе заморгал. — Как вы собираетесь принудить князя выполнить ваши требования? — Как? Эскель слегка сузил глаза, придавая взгляду угрожающую остроту. — У нас шесть сотен человек, хорошо вооруженных, опытных и очень, очень злых. — Верю. Свои перстни и обручья мы выменили на хлеб, но наши мечи и топоры остались при нас. Мы сумеем с их помощью добиться своего. — Свинельдич! Мы ведь знаем, сколько у тебя людей. И здесь, и в Витичеве. Мы знаем, что вы не заберете из Витичева всех, кто останется там стеречь переправу. Печенеги вам не друзья, и мы знаем, почему. ингор обманул их с греческой добычей, как обманул нас. — Стой! — Мистина приподнял руку. — Не заговаривайся, тень. Если я молча слушаю ваши поношения... Это еще не значит, что вам можно называть моего конунга обманщиком. Вы получили свою долю, ровно столько, сколько вам полагалось, и я сам был свидетелем. — И вы клялись, — он кивнул на мечи того и другого, — что получили все. С тех пор не прошло и полугода. Мы все прекрасно это помним. Кари и прочие люди Мистины закивали. — Ты знаешь, о чем я говорю, — холодно сказал Эскель. Ваш сговор с Романом лишил нас войны, лишил славы и добычи, которую мы взяли бы своим мечом. Мы взяли бы все, что захотели бы, в десять раз больше той жалкой доли, которую Роман выдал нам. Одни из нас получили бы в десять раз больше и были бы богаты всю жизнь, а другие ушли бы в Волгалу и пировали бы там с Одином. Что еще лучше? проворчал Велиев и закашлялся. Но Ингвар струсил. Он отказался от войны, лишь бы получить этот жалкий выкуп. Он не надеялся на свою удачу. Печенеги порвали с ним и ушли, прихватив с собой его жену-болгарку. И как знать, не попробуют ли они явиться сюда, к Кенугарду. Здесь ведь еще есть что взять. При этих словах Местина, при всем самообладании, слегка переменился в лице. Эскель заметил это, но понял неправильно. Он не мог знать того, о чем в последний час догадался Хельги Красный, что мирное предложение от романа для Местины не стало неожиданностью, что, по существу, он принял это предложение еще прошлой зимой, за полгода до второго похода на юг. Об этом предложении тогда не знал даже Ингвар, а знали только Местина, Эльга и болгарский царевич Баян, послуживший посредником между владыками русов и Романом Цесарем. Местина, сам с шестилетнего возраста, росший в дружине, прекрасно понимал цену своего выбора, понимал, чего он лишает все войско, но он понимал и то, ради чего это делает. «Так мы о чем?» — Прохрипел Велиев. «Или Ингвар дает нам клятвы, или мы идем дальше, на Кену-Гард. Вы хотите нам помешать?» — он взглянул на Кари и Выжгородцев. «Ну, попробуйте. Вас меньше. Или нас не меньше, это уж верно. Мы будем биться, как Инхерии, и лучше все погибнем и уйдем к Одину, но больше не будем служить такому жалкому Конунгу». «А если мы его разобьем?» — Эскель снова взглянул Мистине в глаза. Он не удержит ни свой престол, ни здешнюю жену. Взгляд Местины стал жестким, ноздри слегка дрогнули, однако голос его прозвучал спокойно. Знаешь, тень, видал я Карлов и покрупнее тебя. Несмотря на общее напряжение, со стороны Выжгородцев и Киян послышались сдержанные смешки, впечатление от угрожающей речи растаяло. — Я не буду перечислять вам наши силы, — продолжал Местина. — Пройдет время, сами увидите. Кроме большой дружины у нас еще есть кияни, и там люди не менее опытные, чем вы. Если же остатки ваши попытаются бежать обратно на север, то близлюбича вас будет ждать Ведослав. Но он даже нос свой из норы не посмел высунуть, потому что ему этого не приказывали. Теперь же к нему давно отправлены люди, — Он знает, что ему делать, когда он снова вас увидит. Но главное, что вам нужно понять...» Местина слегка подался к Эскелю, опираясь о стол. «Даже если вас будет не семь сотен, а семь тысяч, вы не соперники Конунгу. Среди вас нет ни одного человека королевской крови. я до вас всех знаю. И ты, и тень». Не рассказывай про свою бабку, которая якобы грела в постели замерзшего в лесу хрольда сына Рагнара. Королевскую удачу так не передают. Она достается только сыну знатной матери, взятой даром и словом. Сам Рагнер меховые штаны доказал, что у человека может быть своя собственная удача, негромко возразил Эскель. Отстаивать честь своей бабки у него возможности не было. Хникер говорил, «Слава от предков мужей не украсит, как та, что добыта доблестью ратной». У Ингвара Конунга есть и родовая удача, и своя собственная. Только благодаря ей мы с вами так хорошо погуляли в Вифинии, выжили при Гераклее. Мы ушли в море унесли добычу. Сначала от такмы Варды Факи, а потом от Хеландии с морским огнем, которые ждали нас в проливе. Мы были верны Конунгу, и его удача была с нами». «Что-то он сам в нее мало верил, когда соглашался на тот позорный мир», — прохрипел Велиев. «Ингвер Конунг получил возможности достичь славы гораздо большей, чем еще одна-две выигранных победы. Просто вам этого не понять, вы же по уму, Карлы» вам бы только взять добычу и потом хвалиться на пирах сколько девок вы где то за морем перепортили пока не проживете все и не проиграете в кости мы будем биться за нашу честь и пусть мы все погибнем пусть как ингвар потом найдет желающих служить ему если он так подло обходится с достойными и храбрыми людьми эскель мягко почти дружески обратился к нему мистина и ты знаешь И я знаю, твои люди ослаблены плохой пищей и долгим зимним переходом. Сам твой товарищ, — он показал Навелиева, — сидит в жару и вот-вот свалится с ног. Сколько таких у вас в войске! Не лучше ли вам оставить это безумие и мирно вернуться назад? Кононг пришлет вам припасов, я об этом позабочусь. Мне не хотелось бы убивать людей, с которыми в одном строю мы стояли против катафрактов под Гераклеей. Но если ты не оставишь мне другого выхода, ты меня знаешь. Эскель помолчал, бросил несколько взглядов на вышгородцев. Давай обменяемся парой слов наедине. Я доверяю моим людям. Телохранителей можешь оставить. Я буду один. Даже меч отдам, если хочешь. Я не боюсь тебя, тень уже совсем с дружеской мягкостью, — сказал Мистина. Но у наших переговоров должны быть свидетели. — Мне нечего терять и нечего бояться, — спокойно ответил Эскель, тихо, в упор глядя на Мистину, как будто они были здесь только вдвоем. — А вот тебе есть. В этом прозвучала угроза более действенная, чем когда Эскель грозил оружием своей оголодавшей и озлобленной дружины. У Местины ничто не дрогнуло в лице, но в непроницаемых серых глазах мелькнула искра понимания, и Эскель поверил, что нашел в этой стене слабое место. «Я не буду говорить с тобой наедине». Уже эти слова со стороны Местины были признанием некоторой слабости. Говори сейчас или оставь при себе. «Опасаешься за свою честь?» — Эскель улыбнулся левой стороной рта. Эта привычка у него осталась, хотя от ожога на правой щеке сохранилось лишь бледное розовое пятно, где больше не росла борода. «Мне есть за что опасаться». «Ты боишься потерять его доверие», — тихо продолжал Эскель, хотя и так в избе каждое его слово достигало всех ушей. «И правильно боишься. Он ведь хоть и не слишком удачлив, но не глуп. Он знает, кто в собственной дружине превосходит его во всем — силой, доблестью и удачей. И даже почти не уступает знатностью рода, ведь твоя мать была дочерью конунга Вендов, ничуть не хуже его матери, и твой отец происходит от конунгаданов Он знает, что ты привел его людей к победе и славе. Это знают все. И если ты захочешь приобрести еще больше славы, той, какой заслуживаешь, то нам вовсе не из-за чего ссориться. Мы будем. Твоими людьми. Местина помолчал. В избе, где тесно сидели более десятка мужчин, стояла такая тишина, когда ее не разрывал кашель Велиева, что было слышно слабое гудение ветра сквозь заслонки на оконцах. — Что ты молчишь? — не выдержал Эскель. — Вспоминаю, в который... «Я слышу это в третий раз. Ты знаешь об этом? Хотя откуда тебе знать?» Эскель слегка переменился в лице, выдавая свое недоумение. Еще той зимой, после первого похода, я дважды слышал такие слова, и от людей более значительных, чем ты. Одним из них был Хельги Красный. Он никогда сюда не вернется, теперь нет нужды таить потому ему и нет больше места на Руси, что он все искал способ разорвать ее на части. Так что ничего нового ты мне не сказал. А вот я могу вам предложить кое-что новое. На лицах отразилось оживление и варягов, и людей Местины. Но сейчас не буду. Отправляйтесь к своим людям и расскажите им о нашей встрече. Подумайте. — У вас еще есть время остыть и прикинуть, чего вы выгодаете если будете упорствовать. — Что ты хочешь предложить? — Прохрипел велеев Не ломайся, как девка. — Я хочу, чтобы вы как следует обсудили свое положение с людьми. Местина медленно встал, давая знать, что на сегодня разговор окончен. — Приезжайте завтра сюда же, и мы окончательно договоримся. — Мы сожжем Добромышль, — пробормотал велеев и покачнулся. — Потом пойдем и сожжем Троеславль, хотя бы огреемся. Выходя, Эскель не мог отделаться от чувства, что завтра они и правда придут к окончательному решению, он пока лишь не знал, каким оно будет, но подозревал, таким, какого желает Местина. Это тревожило его, пока он вслед за Велиевым проходил через низкую дверь избы. Во дворе, когда садились на коне, ему пришлось тревожиться о другом, усидит ли велев на коне до прибытия в Добромышль или потеряет сознание от жара и свалится на снег. Отпустив людей, кроме своих телохранителей, Местина повалился было на ту же медвежину лицом вниз, но сам запах шкуры так Остро напомнил ему о Бельге, что он вскочил, как ужаленный, и стал метаться по избе. Быстрым шагом от чурва угла до двери и обратно. Выжгородцы ушли, а своих телохранителей он не опасался. Они только расселись по углам, чтобы не попасть под ноги господину. Очень хотелось увидеть Эльгу. Делу это бы не помогло, но душу облегчило бы. Мысли о ней и радовали, и мучили, и Местина гнал их прочь. Они все думают, что он железный, что для него не существует соблазнов. Или, наоборот, они знают, что эти соблазны есть. Они просто не знают, сколько раз он уже отгонял их, сколько раз перебирал в голове доводы. Местина умел обдумывать любое дело так, как будто смотрит на него со стороны, и его оно совсем не касается. Если бы речь шла не о нем... Это был бы удачный случай. Ему пришла в руки военная сила, которая предпочитает служить ему, а не Ингвару, если бы он согласился выслушать Эскеля наедине, если бы никто не знал, о чем они договорились. Не он, а другой воевода на его месте мог бы просто убрать Конунга, пользуясь тем, что имеет к нему доступ в любое время и в любом месте, сделать так, чтобы некому было оспаривать его захваты а пока из Хольмгарда сюда доберутся конунговы братья, он уже крепко сядет на этот стол, поди верни. И это могло бы стать лишь началом. Он ведь видел, как на него смотрели выжгородские соцкие. Они поняли, что ему предлагал Эскель, но смотрели невозмущенно, скорее выжидающе. Они не отказались бы об этом поговорить, и, возможно, ему удалось бы убедить их, что с ним они добьются большего, если бы он жаждал сесть на киевский стол. «Это правда?» — первым не выдержал Стейнер волна. Но этот же вопрос ясно отражался на лицах у всех. «Правда ли, что ему это уже предлагали?» Вот поэтому он и не хотел говорить при людях. Он сказал «нет», но если пойдут слухи... Этот стервец Эскель точно угадал, чего он боится. Единственное, пожалуй, чего он боится, единственное, что может его сокрушить. Найдутся охотники вбить клин между ним и Ингваром. Любой честолюбец в Киеве, славянин, русин или варяг — враг ему, местине. Разрушить их союз очень легко. Эльга. Стоит запустить по торгам разговоры о том, кого княгиня любила, пока жила в разрыве с мужем, и если слухи наберут силу, Ингвар будет обязан их услышать, даже если совсем не хочет. Этот клюй белобрыс и прав. Мести не есть, что терять, больше, чем кому-либо на Руси. За ним Эльга, ее доброе имя и положение. Разрыв между ним и Ингваром нанесет тяжкий удар по ней. Лучше даже не думать, какой. И это куда страшнее, чем просто битва на Днепре между княжьей дружиной и варягами. Здесь он, самое худшее, может принять достойную смерть. Но он не жаждет киевского стола для себя. Он больше горд, чем честолюбив. Пусть мало кто в это поверит, но поступать достойно в глазах Одина для него важнее, чем что-то приобрести из земных благ. Ему не надо было смотреть на свое запястье, чтобы найти на нем тонкую белую полоску давным-давно зажившего пореза. Он сам себе нанес эту рану, чтобы смешать свою кровь с кровью Ингвара. Было ему тогда всего 14 лет. Сын Свинельда, он хорошо знал, что такое верность. Храбрость и верность — были главными сокровищами его отца. свенельд надеялся, что передал их единственному сыну. Местина остановился посреди избы. Четыре пары глаз скрытно наблюдали за ним, но в телохранителях он держал не просто здоровенных парней, а таких, кто не будет даже мысленно задавать вопросы, что и почему делает господин. Храбрость и верность. В его храбрости никто не усомнится, даже злейший враг. Верность? Был бы он неверен, то сел бы на киевский стол две зимы назад. Но дело в том, что судьба потребовала от него верности чему-то большему, чем побратим Конунг. Тому, чему сам Ингвар тоже служил, как умел. И Эльга тоже. И все эти люди, русы, варяги, славяне, по доброй воле и по принуждению. Нечто столь огромное что лишь единственный глаз Одина способен различить в тумане грядущего. Всеотец ведет его и испытывает. Не так сурово, как свинельда в Хазарских степях и Мирянских лесах, но тоже дает случай показать себя. И всеотцу он нужен, именно такой, какой есть. Это же он. Владыка-виселиц и устроил, что сойтись с женой своего побратима конунга для Местины стало единственным способом его не возненавидеть и продолжать ему служить. Всеотец избрал их с Ингваром для великих дел, а Фрея, вечная соперница владыки асов, наслала на него и Эльгу, и эту страсть, из-за которой жизнь их, как путь, По хворостинке над огненной рекой. Местина сел на лежанку, Положил руку на длинный ворс медвежины И опять вспомнил Эльгу. Она бы сказала сейчас, а я говорила. Она еще летом поняла, что наемники опасны. Но была не права. Избавляться от них еще рано. Даже сейчас рано. Они еще послужат. Мести лег на спину, закинул руки за голову, ощущая ворс медвежины. Сейчас казалось, что никогда в жизни он не был так счастлив, как в те тревожные странные дни, две зимы назад, после возвращения с юга, полной лихорадочной страсти и недоверчивой, но неодолимой любви. И уже не будет мечи оставьте Велел Ротияр, встретивший Эскеля и Хамаля на крыльце вчерашней избы, и добавил в ответ на возмущенный взгляд Свинельдич там один. Эскель тень и хамаль берег переглянулись. Велиев зала все-таки свалился и сейчас лежал в добромышле, бредил от жара. Желание Местины повидаться с посланниками мятежных варягов наедине, обнадеживало, и они мгновение помедлив, отдали мечи телохранителям. «Он боится своих людей больше, чем нас», еще вчера сказал Эскель товарищам, вернувшись в Добромышль. «За себя он может ручаться, а за них нет». Разговор наедине выдавал эту неуверенность, а к тому же развязывал руки обеим сторонам. Войдя в избу, Эскель и Хамль застали мести, но все же не в полном одиночестве. Сбоку у печи стоял Альф, старший его телохранитель. Но и так их было двое-надвое, и они не стали возражать. Альф, уроженец северных стран, при Местине был с и пользовался его доверием как брат. Выглядел он именно так, как себе представляют северных воинов. Рослый и здоровый, как лось, светловолосый, с прямыми грубоватыми чертами малоподвижного лица, с глубоко посаженными серо-голубыми глазами. Сейчас он стоял, скрестив руки на груди, из оружия, как и у самого Мистины, У него был только скромосакс на поясе. «Может быть, где-то тут в избе у них припрятано еще оружие?» — мельком подумал Эскель. Но понимал, заманить их с Хамалем сюда, чтобы просто убить, для Местины слишком мелко. Если он вообще продолжает эти переговоры, значит, хочет чего-то другого. «Садитесь», — Местина кивнул им на места за пустым столом напротив себя. Отметив в мыслях, что Эскель со вчерашней встречи явно успел побывать в бане, волосы чистые, руки куда чище прежнего, сорочка под кафтаном и волчьим кожухом из грубого небеленого полотна, но чистая, явно из запасов добромышльских жителей. Конечно, чтобы через несколько банек небольшого городка пропустить пять-шесть сотен грязных варягов, не один день потребуется». Альф переместился и встал на расстоянии вытянутой руки от Эскеля, сидевшего к нему ближе. Вид его выражал полнейшее безразличие. Вероятно, он и не слушал, о чем господин ведет речи, а лишь следил за руками его собеседников. — Вы получите то, чего хотите, если сначала я получу, чего хочу. Местина перешел сразу к делу. — Кто-нибудь из вас видел Эрика Мирянского? Хотя едва ли где вам с ним встретиться. — Мы знавали его племянника, — напомнил Эскель. — Хедина, сына арнера А, да, — Местина бросил на него веселый взгляд. И Эскель понял. — Местине известно, что они и племянницу Эйрика тоже знавали. В ту зиму в Хольмгороде Местины не было, но княжеская дружина по способности переносить сплетни не уступает бабьим посиделкам. — Тем лучше, — продолжал Местина. — Я вам предлагаю случай навестить их всех и племянников, и самого Эрика. Вы ведь слышали, что после смерти Олова он отказался платить дань. Раньше у Конунга не было времени им заняться, но теперь это время пришло. Однако Эрик ждет нас не раньше лета. Теперь же у нас есть случай разом решить все затруднения. Вы пойдете на Меринланд, прямо сейчас отсюда. У вас хватит сил, чтобы захватить, если не весь его, то хотя бы часть. Все, что вы там возьмете, ваше. Удерживаете земли до прихода конунга, то есть до лета или до следующей зимы, когда он вновь берет Эрика клятвы покорности или его наследников, как получится. Вы забираете всю свою добычу и уходите, хоть к Роману, хоть к лысому Ютуну. Мы никуда не дойдем, — мрачно заметил Хамель. Ты хочешь, чтобы мы по дороге сдохли в снегу? — У вас все будет — припасы, одежда оружие, сани и лошади. Мне от вас нужны клятвы, что вы займёте Меринланд, но никому не скажете, что это конунг вас туда послал. То, что вы сейчас с ним в ссоре, очень удачно. Люди будут думать, что вы просто ушли от него и сами выбираете свой путь». А -а -а", сообразил Эскель, «ведь Ингвер с Эриком в родстве». Ему нельзя ни самому драться с ним, ни посылать на него своих людей. Его мать не позволит. — А нам можно, — подхватил Хаммель. — Ловко придумано. — Согласны? — Только учтите, — Местина взглянул в глаза тому и другому, — о нашем с вами уговоре будете знать только вы и можете рассказать еще двоим-троим надежным людям, кто имеет вес. Кто там еще с вами? Гримор Мороз? Стейнтер, Сова, Ятмунд, Ведун. Их люди слушают. расскажите Гримору, а прочие пусть думают, что вы сами решили пойти в Меринланд. Сёльвару не говорите, он выболтает. Можете своим сказать, что вы меня убедили, что я дал вам припасов и одежды и позволил уйти куда хотите. И только потом, убравшись с русской земли, вы якобы надумаете пойти на Эрика. Там и правда можно взять хорошую добычу. У мало немало серебра и дорогих мехов. Эрик уже двадцать лет торгует с булгарами, а дань удерживает уже шесть лет. Страшно подумать, как он разбогател. Варяги помолчали и переглянулись. Им предлагалось совсем не то, на что они рассчитывали. Вместо сытой зимовки и отъезда в Миклагард весной, как вскроются реки, им предстоял тяжелый, далекий зимний поход. Исход же всего дела и вовсе терялся где-то в тумане далекого будущего. — Мы до весны туда не дойдем, — сказал Эскель. — До весны можно только до Хольмгарда добраться. А там еще пути на месяц с лишним, как я слышал. — Примерно так, — подтвердил Хамель. — Я проходил там тридцать лет назад, как мы ходили на Сарацин. — С твоим отцом, Свинельдич. Вы не пойдете через Хольмгарт. Госпожа Сванхит не позволит вам пройти, и она тоже не должна знать, что конунг к этому походу причастен. Как же мы пойдем? Вы вернетесь на сошь, подниметесь по нему до самых истоков, и там выйдете, к Верхнему Днепру. Это владение сверкера Смолянского. Ему принадлежат волоки к рекам на восток и на север. Вы поднесете ему подарки и он пропустит вас к рекам и озерам, выводящим на верхнюю мсту. По мсте вы спуститесь к Забитецкому погосту, это граница владений Хольмгарда и Меринланда, а от него через Волок повернете на восток, к Мерянской реке. За зиму табу не сделать, и вам придется ждать весны у Сверкера. Возможно, он за помощь потребует часть добычи, тут торгуйтесь сами, как сумеете но я дам вам кое-что, что вы поднесете ему, якобы из вашей греческой добычи, чтобы его задобрить. Он не так давно правит с молянами еще не укрепился. Ему не нужны лишние раздоры, и он вас пропустит. У него возьмете речные лоди и проводников. Я дам людей, кто доведет вас до Сюрнаса. Но дальше мои люди дороги не знают. Только у Сверкера вы якобы надумаете идти на Эрика и тогда уже никто не догадается связать это решение со мной. — Мы хотим попасть в Грикланд, — сказал Хаммель, недоверчиво глядя на Мистину. — А ты засылаешь нас куда-то к троллям на рога, в самый Йотунхейм. — Ну а кого же мне еще туда послать? — почти ласково ответил Мистина. Вы... Самые подходящие для этого люди. Вы совершите немалые подвиги, покорите непокоренные земли, возьмете добычу. Это уже будет зависеть от вашей отваги и удачи. А потом отправитесь в Грикланд. — Чего ради нам соглашаться на такой длинный путь в Грикланд? — насмешливо спросил Эскель. — Ради того, что иначе, вы совершите куда более короткое путешествие. Прямиком. Волгалу. Конунг не позволит собой вертеть. Вы уже показали себя ненадежными людьми. Презрели свои клятвы, заставили беспокоиться о вас, будто нам мало беспокойства с греками. Мы не первые нару, оскорбленно начал Эскель. Молчать! Отрезал Мистина, и взгляд его был как удар. Я слушал, пока вы перечисляли свои обиды, словно бабы. Теперь вы меня слушаете. Конунг очень, очень разгневан. Он было приказал мне перебить вас всех до одного, чтобы никто больше не пытался его обмануть и стать ему врагом в его собственных землях. Я с трудом его убедил, что от вас еще может быть польза. Если вы отказываетесь, я пойду к добромышлю запру там, и сидите, пока не начнете с голодухи жрать друг друга. Надо будет, я подожгу его, и я догадаюсь подпереть ворота снаружи. Кстати, как Велиев. Судя по его виду вчера, эта лихорадка его живым не отпустит. И сколько у вас еще таких? Половина? Или все же меньше? Мы будем биться, с той же мрачной уверенностью пообещал Хамль, и его кори и глаза сверкнули темным огнем. Конечно, будете. Если бы вы не стали биться, вы были бы жалкие рохли, а не те люди, которые сражались под Гераклеей. Мне было бы стыдно за вас, вздумай вы уклониться от боя. Понабрал князь, скажут, увольней по торгам, и с ними вздумал с Романом тягаться. Все дело в том, с кем и за что вы будете биться. Со мной под добромышлем выиграете только место в Волгале. То уже неплохо, но это когда на земле уже ничего хорошего не ждет. А в Меринландии вы будете биться за славу, добычу за право уйти в миг лагард и заработать в ведро золотых. Если же вы попытаетесь сбежать обратно на север, ваши люди больны, оголодали и устали, а мои свежи. У меня есть полсотни конницы Айрама, вы должны его помнить по Болгарии. Он обойдет вас, как младенцев, и задержит до подхода моих сил. Мы зажмем вас на Днепре и уничтожим всех до одного. Пленные нам не нужны. Нанимать вас Конунг уже пробовал. Если бы он обращался с нами как следует, ничего этого бы не было. Он дал вам столько, сколько смог дать. Мы еще только собираемся разбогатеть на торговле с Романом. А до этого Конунг пять лет вел войну, не имея торга ни с греками, ни с хазарами. Теперь, когда у нас все наладилось, вам вздумалось дурить. Хотите сделать бесполезной всю эту войну, все наши жертвы? Чтобы Роман, поглядев на эту моиту сорвался с крючка? Чтобы гибель хавстойна стала напрасной? Ты этого хочешь, да, тень? Но этого не будет. Конунг вам такого не спустит, я сам ему не позволю. Можете пойти подумать, какой путь в Волгалу вам нравится, долгий или короткий? Завтра привезете мне ответ». И не забывайте про видослава Любиче. Он уже готов вас встретить. А откуда нам знать, что все это не ловушка? Хамель встал и гневно возрился на Мистину сверху вниз. Может быть, ты хочешь только выманить нас из добромышля, чтобы он накрыл нас посреди реки. Мистина слегка похлопал ладонью по столу, и Хамель безотчетно повиновавшись, снова сел. Если мы договорились то ловушек не будет. Но если вам мало моего слова, я сам вас проведу до устья Сожа. Местенов встал, намекая, что сказал все. Это совсем не то, чего люди ждут. Эскель тоже поднялся и скрестил руки на груди. Мы рассчитывали на другое. Понимаю, но если расчет был ошибочным, лучше исправить его, пока не поздно чем следовать прежним путем прямиком в Хель?» Эскель взглянул ему в глаза. Голос Местины звучал спокойно, но в этих стальных глазах отражалась сама Хель, что стоит у него за плечом и ждет только знака. «Вступайте. Альф скажет, чтобы вам вернули оружие».